Глава 4. Эллин. Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. «Так значит, ты мечтал о таком походе?» Эллин умолкает, поскольку впереди тропа заканчивается, превратившись в крутой обрыв. Сделав несколько шагов вперёд, она заглядывает за край, а затем отступает, чувствуя, как начинает сосать под ложечкой. Река. В любых других обстоятельствах бурлящая пенистая вода стала бы главной достопримечательностью. Но взгляд Эллин останавливается на мосту слева. Неровной каменной арке, явно знавшей лучшие времена. Никогда не видела ничего подобного. Подойдя ближе, она в замешательстве рассматривает мост. Как будто слепили, как попало. Замшелые камни бессистемно уложены друг на друга, образуя арку. На полпути вниз некоторые выпирают, а из трещин пробивается растительность. Средневековый. Айзек останавливается у входа на мост. Местные называют его «Мостом дьявола». Якобы тот построил его собственными руками. Эллин корчит гримасу. «Ты сочинил это на ходу?» «Не-а». Легенда гласит, что дьявол построил мост после того, как один преступник продал душу, чтобы сбежать от преследователей через реку. Мост использовали в разного рода магических ритуалах и обрядах плодородия. «Вот он, старый добрый Айзек», — думает Эллин при виде слабой улыбки на его губах. «Любит прощупывать границы и бросать вызов». «Я так понимаю, чтобы дойти до трейлеров...» «Надо перебраться на ту сторону. Это единственный маршрут отсюда. Так что, если ты не собираешься прыгнуть...» Он поднимает бровь и весело сверкает голубыми глазами. «Боишься? Берёшь на слабо? Вполне возможно. Проскользнув мимо него, Эллин направляется к мосту, но через несколько шагов её охватывают сомнения». С этого ракурса видно, что конструкция кренится вправо. Внезапно мост начинает казаться очень шатким, а пересечение его — крайне рискованным. «В чём дело?» — с беспокойством интересуется Айзек. «Ни в чём». Она идёт дальше. И хотя в глубине души хочется побежать, поскорее покончить с этим, на полпути Эллин заставляет себя остановиться и повернуться, посмотреть вниз — на извилистую полоску реки и холм за ней. Он густо порос лесом, и всплески осенней ржавчины и красноты резко контрастируют с яркой зеленью деревьев вокруг. Погрузись в окружающую красоту, живи мгновением. Именно так она заставляет себя поступать последние месяцы. Ценить то, что видит перед глазами, а не оглядываться назад. Но это не просто... В голове всё время прокручиваются связанные с тем делом сообщения. Издевательские анонимные посты в социальных сетях, подвергающие сомнению её способность справиться с работой. Элин отмахнулась бы от них, если бы не сообщение, которое она получила в больнице уже после того, как всё завершилось. Те слова по-прежнему грызут её изнутри. «Хотите узнать кое-что про этого детектива?» подсказка. Она не всегда говорит правду. И, как будто этого недостаточно, к сообщению прикрепили её фотографию в больничной палате. Увидев собственное изображение, она словно получила удар под дых. Это стало слишком личным, зловещим. Селясь отогнать воспоминания, Эллен протягивает руку к стенке моста. Когда пальцы касаются шершавого, потрёпанного временем камня, Она почти физически ощущает бремя истории. Айзек встает рядом. «Все не так плохо, как ты думала?» Качая головой, она улыбается. «Он прекрасен. Увидеть нечто подобное — это как... как будто перенестись в далекое прошлое». «Да, у меня тоже возникла такая мысль. В некоторых мест вроде этого как будто совершенно не коснулась современной жизни. «Вот чего нам не хватало», — понимает Эллен, наблюдая за тем, как Айзек фотографирует. Проведенное вместе время, общие воспоминания, они всегда будут дорожить тем, что увидели за последние несколько дней. Полуразрушенными замками высоко на холмах, римским трактом». Эти места свяжут их вместе, станут новой главой в отношениях. Готово к последнему рывку? Айзек кладет телефон обратно в карман. Готово. Преодолев последний отрезок моста, они идут еще около километра до перекрестка. Там тропа раздваивается. Левая ведет к кемпингу, а прямо — к другому плато. Эллин делает несколько шагов вперед. Редеющий лес уступает место заросшему кустами и мхом участку. Между ветвей мелькает что-то яркое. Лагерь туристов. Не трейлеры, а кемперы поменьше. Два стоят рядом, а еще два напротив друг друга по обе стороны от них, образуя импровизированный полукруг. Похоже, они здесь уже давно. Буквально вросли в землю, покрылись пылью, яркие цвета потускнели и поблёкли. «Ты это видишь?» — спрашивает Эллин. Айзек не отвечает. Он уже шагает мимо неё к лагерю. «Погоди, мы вроде собирались к тем трейлерам». Айзек резко поворачивается, взбивая облачко пыли. «Ещё нет». Он бросает мрачный взгляд на кемперы. Мне надо кое-что сделать.